Наемники. Когда разумно раз одной из девяти планет, вращающихся вокруг желтой звезды, известной под названием Солнца, и находящейся вблизи края галактики, прибыла знание о космических полетах и появилась на наших трассах, возникла проблема, которую предстояло решить Центральному контролю. Ее решать быстро. Для этих людей, как они себя называют, Характерны любопытства, отвага, техническое искусство, соединенное с недоверением к остальным расам, и видом, и врожденная склонность к конфликтам. Их реакция на любую проблему, агрессии. Если бы это их свойство не было сразу понято и направлено в нужное русло, возможно, их появление уничтожило бы мир на межзвездных линиях и вовлекло бы весь сектор в войну. Но немедленно были приняты соответствующие меры, и Земляна была предоставлена роль, которая не только соответствовала их природе, но давала благополучный выход для воинственных представителей системы, образующих нашу великую конфедерацию. После тщательного изучения и оценки психотехниками центрального контроля Земляна была отведена роль наемников галактики. пока эти слишком независимые и агрессивные существа не станут менее опасными. Так появились орды и легионы, которые мы снова и снова встречаем в истории различных планет этого периода. Орды, состоявшие из арчи и легионов мехов, были к услугам любого правителя планеты, который с их помощью мог усилить свое влияние. Арчи, составляющие Орды, предназначались для несения службы на примитивных планетах. Они вооружены ручным оружием и сражаются в единоборствах. Мехи вооружены более боевой техникой, но относятся к войне как к игре, задача которой вынуждать противника признать себя побежденным без сражения. Едва родившись, люди с помощью специальных тестов делятся на арчи и мехов. После усиленного обучения они получают назначение к одному из пулевых командиров. Часть платы, получаемой командиром от нанимателя, переводится на землю. Иными словами, земля стала экспортером солдат и военных материалов. Через несколько поколений земляне признали за собой эту обязанность без каких-либо возражений. 300 лет назад, прошу всех студентов обратиться к тому шесть колонка 2, дата, пятьдесят шестой год соответствует земному летоисчислению, и мы используем ее, поскольку изложение основано главным образом на записях самих Землян. Небольшая орда, нанятая восставшим местным правителем на Хроне, изменила историю своей расы, а может и всей галактики. пока еще не ясно, приведет ли это изменение к добру для всех нас. Из лекции по галактической истории, прочитанной в Галактическом юридическом университете в тридцатом году по земному летоисчислению. Глава 1. Мечник, 3 класс. Поскольку Канакар, мечник третьего класса Арч, никогда не был в Прайме, он больше всего хотел встать со своего места и... Смотреть уллюминатор на башне, возвращающийся в бледно-голубое утреннее небо. Но сделать это значит проявить себя зеленым новичком, и ему пришлось удовлетвориться беглым взглядом на привлекавшие его картины. Больше чем когда-либо негодовал он на судьбу, он явился в штаб-квартиру на месяц позже своего класса и был, вероятно, единственным новичком среди ожидавших назначения в зале найма. Само пребывание в прайме действовало возбуждающе. Это была цель, которой их направляли упорными тренировками целых десять лет. Канакар опустил походный мешок и вытер влажные руки от ткань брюк. Хотя стоял прохладный день ранней весны. Он потел. Жесткий воротник новой зеленой серой куртки резал горло. Края шлема терли, а личное снаряжение оказалось весело больше, чем когда-либо раньше. Он остро ощущал грубую кожу ремней, скрещивающихся у него на плечах, и то, что шлем его был еще без верхушки. Его окружали ветераны, на куртках которых блистали многочисленные знаки отличия за успешно выполненные операции. «Что ж», — в который раз повторял он про себя, — «достичь такого положения — лишь вопрос времени». Каждая из этих ныне сверкающих наградами ветеранских фигур когда-то тоже была неуверенным новичком и без всяких отличий. Внимание Каны привлек неожиданный цвет, ослепительно яркий среди волн серо-зеленого и серебряного. Губы его сжались, голубые глаза, поразительно яркие, на смуглом лице приобрели холодное выражение. У входа в здание приземлился летающий мобиль. Из него выбрался приземистый человек, закутанный в ярко-алый плащ. За ним — еще двое в черном и белом одеянии. Их прибытие словно послужило сигналом. Солдаты-земляне расступились, образуя широкий проход к двери. «Но это не почетный караул», — подумал Канакар. «Земляне на своей планете не оказывали почести галактическим агентам, разве что в такой форме, которая подчеркивала неприязнь к ним. Обязательно...» «Наступит время, когда...» Сжимая кулаки, он следил, как красный плащ, и сопровождавшие его галактические патрульные исчезли в зале Найма. Кана прежде не общался непосредственно с агентом. и гуманоидные существа, которые были его инструкторами, после того, как выяснилось, что он способен усвоить чуждые здания, принадлежали совсем к другим классам. Может, потому, что они были не гуманоидами? Он никогда не думал о них, как о членах центрального контроля. которые несколько поколений назад так жизнерадостно назвали обитателей Солнечной системы варварами, непригодными для галактического гражданства, а только для предоставленных им узких обязанностей. Он сознавал, что вовсе не все его товарищи также негодуют из-за этого, как он. Большинство из них, напротив, были вполне довольны уготованной им судьбой. Открытое неповиновение означало рабочие лагеря и никаких шансов на выход в космос. Только солдат, обученный военному делу, имел возможность отправиться к звездам. И как только Канн уяснил себе это, он решил стать образцовым арчем и даже находил в обучении утешение, которое смягчало его жгучую ненависть к тем, кто мешал ему занять достойное место среди звезд. Резкий звук военного свистка вернул его к насущным проблемам. Кана надел на плечи мешок и поднялся по ступеням, по которым только что прошел спецагент. Оставив мешок на полке у двери, он занял место в ряду ожидающих. В этой части зала мехи в своих серо-синих комбинезонах и пузырчатых шлемах превосходили по численности Арчей. И немногие Арчи поблизости от Каны были ветеранами, поэтому даже Окруженный своими, Кан чувствовал себя здесь таким же одиноким, как и на улице. Они пытались прикрыть крышку, но Фальфа отказался от назначения для своего легиона. Говорил слева от него мех, человек лет тридцати с девятью почетными нашивками, не заботясь о том, чтобы приглушить свой громкий голос. «Его занесут в черный список за отказ», — сомнением ответил его собеседник. В конце концов, не всегда ему будет вести. «Вести? Два легиона не вернулись с этого задания, а ты говоришь о везениях. Я слышал, что начато расследование. Знаешь ли ты, сколько легионов вычеркнуты за последние пять лет из состава?» «А? Двадцать! И похоже ли это на простое невезение?» Кана чуть не повторил изумленное восклицание слушателя. «Двадцать легионов, пропавших за последние пять лет — это уже слишком много. Если современные вооруженные новейшими средствами легионы, действующие только на цивилизованных планетах, так уничтожаются, то что сказать о бордах, которые служат лишь на варварских мирах? Неужели и их удача столь же перспективна?» Неудивительно, что в последнее время велись разговоры о том, что плата, которую Земля отдает центральному контролю, слишком уж велика. Человек перед ним неожиданно подвинулся, и Кана торопливо закрыл образовавшийся пропел. Они стояли у самого барьера. Кана подготовил свой браслет, чтобы показать его ожидавшему дежурному. Эта полоска гибкого металла, вставленная в щель рекордера, автоматически сообщит всю необходимую информацию относительно Канакара. Австрала малайско-гавайского происхождения, 18 лет и 4 месяца, подготовка базисная, предыдущая служба нет. И когда полоска окажется в рекордере, пути назад не будет. Дежурный взял браслет, взглянул на него с выражением тусклой скуки и пропустил Кана. Внутри было множество пустых сидений для мехов слева, для арчи справа. Он занял ближайшее и решил глядеться. Прямо перед ним располагалось информационное табло, на котором все время загорались номера. И хотя Кана знал, что его номер не может появиться так быстро, он с напряжением сматривался в бегающие огоньки. Вызванные вставали и уходили в дальний конец зала. Арчи! Кана наклонился вперед, чтобы сосчитать людей на своей стороне. По меньшей мере двадцать мечников первого класса, среди них даже два мастера — И пятьдесят или больше солдат второго класса. Но его глаза тщетно выискивали другие шлемы без крестов. Он был один представитель третьего класса. Новобранцы, которые вместе с ним заканчивали обучение, должно быть, уже получили свои назначения. Минуточку. Красный цвет. Двое солдат второго класса встали, одергивая мундиры и... подтягивая пояса, но прежде чем они успели пройти в проход, произошло непредвиденное. Табло вспыхнуло желтым светом и совсем выключилось, когда на платформе в центре зала появилась небольшая группа людей. Впереди выступил офицер без скрещенных плечевых поясов пылевого образца, но с четырьмя звездами на груди. Рядом с ним стоял галактический агент в красном плаще и патрульные. Она познал всех троих. Агент был в Свеге-3, патрульные капеллы 2 Об этом безошибочно свидетельствовала длина их ног. «Солдаты!» — прозвучал натренированный на парадах голос офицера. Наступила тишина. «Недавние события делают необходимым это объявление. Мы провели расследование с помощью средств центрального контроля происшествия на... Неверзия. Установлено, что наше поражение там результат местных обстоятельств. Слухи об этом происшествии не должны повторяться никем в корпусе под угрозой применения главного кодекса. «Во имя неба!» Удивление Кана, возможно, и не отразилось открыто на маскоподобном лице, унаследуем от малайских предков, но мозг его напряженно работал. «Сделать подобное объявление значит просто напрашиваться на неприятности». «Неужели офицер не понимает этого?» Хмурое выражение лица галактического агента свидетельствовало о его неудовольствии. Пришествие на Наварзе он впервые слышал об этом. Но он был готов заложить половину своей первой зарплаты, если через десять минут все в этом зале не будет усиленно выяснять, что это за слухи, которые так яростно опровергаются. Слухи будут распространяться, как масло по реке Похоже, что агент не соглашался с офицером, но он мог лишь советовать, а не отдавать прямые приказы. Да и поздно уже что нибудь предпринять. Если офицер хотел уменьшить напряжение, то он, наоборот, усилил его. С решительным жестом офицер двинулся по проходу, остальные последовали за ним. Снова на табло вспыхнули огни, но как только двери за патрульными закрылись, в зале поднялся настоящий гвалт. Ханна вовремя успел взглянуть на табло. На его стороне зала встали еще три человека, и следом за их номерами появилась знакомая комбинация цифр, на которую он отзывался последние десять лет, ставшая для него более привычной, чем имя, данное ему родителями. За дверью он пошел медленно, скромно держась за солдатами, ответившими на тот же вызов. «Третий класс есть третий класс, ниже его разве что кадет», еще не закончивший обучение, но он самый младший из всех. Кан, не торопясь, вошел в лифт вслед за одним из ветеранов. Ветеран, судя по чертам лица, был афроарабом, может быть, с небольшой примесью европейской крови, от той горстки беглецов, что спаслись на юге от атомной войны. Он был очень высок, а на его безбородом темном лице виднелись старые шрамы. Множество знаков отличия сверкало на его шлеме и поясе. И среди них... Кана прищурился, чтобы разглядеть не менее шести высшего ранга, а ведь ему не может быть больше тридцати лет. Арчи, ответившие на вызов, выстроились в линию в верхнем зале. Ветераны являли собой блестящее зрелище. Арчи и Мехи привыкли носить все знаки отличия. Успешно выполненное задание означало еще одну драгоценность, прикрепленную на пояс или вделанную в шлем. В плохие времена эти драгоценности можно было продать или заложить. Такова была форма сбережения на всех планетах галактики. В 12 часов две минуты Канакар вступил в кабинет офицера, выдающего назначение. Это был мастер-мечник с пластиковой рукой, объяснявший его нынешнее занятие. Кан доложил. "Канакар, мечник, третий класс, первое назначение, сэр». «Нет опыта». Пластиковые пальцы отбивали нетерпеливую дробь на столе. «Но высшая степень подготовки класса X3...» «Далеко ли вы продвинулись?» «Четвертый уровень. Контакты с чужими культурами, сэр». Кана гордился этим. Он единственный в своей группе достиг этого уровня. «Четвертый уровень?» — повторил мастер. Тон то его свидетельствовал, что на него сей факт не произвел впечатления. «Что ж, это уже кое-что. Мы набираем людей для Орды Йорка. Полицейская акция на планете Фронт. Обычные условия. Сегодня вечером вылетите на базу Секундуса, оттуда на фронт. В пути около месяца условия найма сохраняются на протяжении всей акции. Можете отказаться, это первый выбор. Он произнес официальную формулу усталым голосом, как человек, произносивший ее уже много раз. Кана знал, что ему позволено отказаться дважды, но делать это без достаточно веской причины значило заработать черную отметку. и полицейская акция, хотя эти слова могли означать что угодно, была отличным способом приобрести опыт. «Я принимаю назначение, сэр!» Он вторично снял браслет и смотрел, как мастер вложил его в блок перед собой и нажал клавишу. Когда он получил его обратно, на нем появится звездочка, означавшая успешное выполнение задания. «Корабль стартует в пятом блоке в 17 часов. Свободны!» Канн и вышел. Он хотел есть. Столовая была открыта, и так как он теперь находился на службе, то мог позволить себе больше, чем обычный рацион. Но нежелание тратить еще не заработанные деньги заставило его заказать обычную для Арча пищу. Он склонился над едой, слушаясь в обрывке разговоров. Как он и ожидал, объявление в зале найма породило немало невероятных историй. Потеряно пятьдесят легионов за пять лет, провозглашал мастер-мех. Нам больше и не говорят правды. Я слышал, что Лангмит и Грот отказались от назначения. Шишки суетятся, подхватил мастер-мечник. Видели, как разговаривал с нами старый Палкин? Он с радостью вызвал бы патруль и прикончил бы всех. Говорю вам, что нам нужно делать это заняться планетой, которую я мог бы назвать. Это помогло бы Хех. Наступило мгновение тишины. Говорящему не нужно было называть свою цель. Вся ненависть человечества к центральному контролю лежала за этой вспышкой. Кана не смог оставаться дольше. Он покинул гудящую столовую. Орда Йорка была небольшой воинской частью. Финч Йорк, начальник лезвия, был молод и командиром стал всего четыре года назад. Но при молодом командире легче продвинуться. Фрон — это мир, Кану был неизвестен, но это легко исправить. Кан проделал свой путь через множество коридоров, и путь его лежал к тихой комнате с рядами будок у стены. В конце комнаты находился контрольный щит с рядами кнопок. Он набрал нужную комбинацию и подождал, пока придет запись. Катушка оказалась небольшой. Немного известно о Фроне. Ханна прошел в ближайшую будку, вложил катушку в ожидающую машину и снял шлем, чтобы приладить к вискам ленту передачи образов. Секунду спустя он погрузился в сон, а информация из катушки стала поступать в клетки его памяти. Четверть часа спустя он очнулся. Так вот как у Фронт. Не особенно гостеприимный мир. В катушке были только основные данные, но он теперь обладал всеми знаниями, которые хранились в архиве. Кан вздохнул. Предстоит провести месяц пути в камере давления. Офицер, нанявший его, не упоминал об этом. Камера давления и водная акклиматизация. Э, впрочем, какая разница. Кан надеялся лишь, что выдержит все и не заболеет. Возвращая катушку, Кан встретил стоящего у селектора Меха. Тот нетерпеливо насвистывал что-то сквозь зубы, поигрывая рукоятью своего бластера. Он был не ненамного старше Кана, но держал себя с надменным высокомерием человека, выполнившего не менее двух заданий. В настоящих ветеранах такого высокомерия не было. Кан оглянулся на будку. Он был единственным посетителем. Чего же ждал Мех? Кана положил катушку и пошел, но, выходя, увидел в полированной двери странное зрелище. Мех схватил катушку с информацией о Фроне, прежде чем она исчезла в щели. Фрон — примитивный мир, планета пятого класса. Согласно правилам ЦК, здесь могут применяться только орды Арчей, обученные для так называемой рукопашной. Самое сильное их оружие — обычные ружья. На Фроне механизированный отряд с бластерами, кроулерами, скутерами, вне закона. Зачем же меху сведения об этой планете? Пустое любопытство относительно планет, на которых никогда не придется служить — не было распространено среди наемников. Требовалась лишь та информация, которую действительно можно было использовать. Теперь Кана жалел, что не бросил более пристальный взгляд на тонкое лицо, затемненное пузырчатым шлемом. Удивленный и слегка встревоженный, он отправился добывать предметы личного снаряжения, какие подсказывали ему новые сведения о Фроне. Он задумчиво осмотрел спальный мешок из шелка узокеанского паука. выложенный особым мехом, и отказался от него, а также от перчаток из кожи Караба, которые пытался всучить ему торговец. Такая роскошь для ветеранов, у которых на поясе достаточно драгоценностей, чтобы позволить себе шикарные покупки. Кана расчетливо отобрал второсортный камбрийский спальный мешок, короткую куртку из шерсти састи, отороченную мехом с капюшоном и прикрепленными перчатками. Все очень скромное и легкое, и без труда могло поместиться в его тощем походном ранце. И когда заплатил за все это, у него осталось еще четыре кредита. Торговец небрежно завернул его покупку. «Похож, парень, ты направляешься в холодные края», — заметил он. «На фронт? Никогда не слышал о таком месте. Для меня все равно, что никуда». Смотри, чтобы в тебя не метнули копье из-за куста. Парни в таких далеких местах не ласковы. Ну и вы тоже, не так ли? Он задумчиво взглянул на мундир Кана. Да уж, я предпочитаю бластеры форму меха. Но тогда вам будут противостоять противники, тоже вооруженные бластерами. Канна взялся за пакет. Хм, пусть будет, по-твоему, приятель. Торговец утратил Кани всякий интерес. Приближался сверкающий драгоценностями ветеран. Кан узнал в нем человека, который перед ним вошел в кабину офицера по найму. Неужели он тоже получил назначение в арду Йорка на фронт? Хм, когда на прилавке распростерся спальный мешок, сверкая паучьим шелком и другие вещи, аналогичные выбранным Каной, но более роскошные, он понял, что его догадка верна. В 16.30 новобранец стоял... со своим багажом в секции ожидания пятого дока, пока он был один, если не считать какого-то капрала в центре и двух космонавтов в далеком конце зала, забытых работой. Прийти так рано значит проявить себя зеленым новичком, но он был слишком возбужден, чтобы ждать где-то в другом месте. Без двадцати начали появляться его будущие товарищи по отряду. Десять минут спустя они заполнили подвижные платформы, которые доставили их на грузовой корабль. Сверившись со списком, судовой офицер пропустил Кана. Через пять минут он уже был в двухместной каюте, раздумывая, которая же койка принадлежит ему. За ним глухо прозвучало. «Эй, полезай вверх, или оставайся внизу. Не время спать на часах, рекрут. Никогда не летал прежде». Канн прижался к стене, торопливо убирая свой вещмешок с дороги входящего. «Тогда вверх!» С нетерпеливым фырканем его сосед по каюте забросил весь мешок кана на верхнюю койку. «Убери свои вещи в шкаф, вон туда!» И коричневый палец указал на стену каюты. Канн всмотрелся в стену. «Конечно, вот маленькая кнопка!» Кан нажал ее, отодвинул секцию стены, а за ней показалось углубление. «Здесь будут лежать его вещи!» Глубокий звук гонга прервал его исследование. По этому сигналу ветеран снял шлем и пояс, отложив их в сторону. Контропливо посмотрел и последовал его примеру. Гонг — первое предупреждение. Он растянулся на койке и занялся пряжками креплений. Под его весом матрас поддался. Он знал, как переносить ускорение. Это было первой проверкой, которой подвергались рекрутам на тренировках. И он был на полевых маневрах на Марсе и на Луне, но это его первый выход в глубокий космос. Он разгладил мундир и стал ждать третьего гонга, за которым последует взлет. Земляне уже давно вышли в космос. 300 лет назад состоялся первый зарегистрированный полет в галактику. Но существовали легенды о кораблях, задолго до этого улетевших от атомной войны. и последовавших за ней веков политического и социального смятения. Они были либо очень отчаянными, либо очень смелыми. Эти первые исследователи, посылая корабли в неведомое, сами спали замороженные, и у них был, вероятно, один шанс из тысячи проснуться, когда корабль приблизится к другой планете. С использованием галактического овердрайва такой риск перестал быть необходимостью. Не слишком ли высокую цену заплатили люди за быстрые перелеты от звезды к звезде? Хотя солдат не обсуждает открыто действий властей или существующего порядка, Кана знал, что не он один недоволен ролью, отведенной землянам. Что было бы с его расой, если бы ее представители в первом историческом полете не встретились с могучей высшей силой центрального контроля? В соответствии с решением хозяев галактики, Мозг, тело и темперамент землян соответствовали лишь одной роли в тщательно организованной структуре мира. Появляющиеся на свет с врожденным стремлением к борьбе люди должны были поставлять наемников на другие планеты. Психотехники ЦК считали, что земляне наилучшим образом подходят для схватки, и поэтому Земля была обречена на войны. И земляне приняли ту роль из-за обещания ЦК исполнение которого отодвигалось с каждым годом. Что когда земляне будут готовы к вступлению в галактическое гражданство, то оно будет им предоставлено. Но что если бы ЦК не существовал? Неужели повторяющиеся утверждения агентов оказались бы справедливыми? Неужели земляне никем не остановленные захватили бы планету за планетой в своей жестокой борьбе за власть? Кана был уверен, что это ложь. Но сейчас, если землянин хотел увидеть звезды, если в нем горело стремление к новому и неизведанному, у него был только один путь — меч солдата. Вдруг, словно огромная рука, прижала его грудную клетку к сопротивляющимся легким. Кана забыл все в отчаянной борьбе за глоток воздуха. Они стартовали.